«Кто бы ни были эти люди, какова бы ни была их цель, мои обожженные ладони настроят их против меня». В последний момент пришло решение. Я трижды перекрестился широким и, главное, выглядевшим привычно жестом. Рука, как известно, при этой процедуре сложена, и рубцы на ладони не видны. Затем я поклонился, опустив руки, опять же, чтобы спрятать ладони, опустился на одно колено перед священником и с восторгом, близким к экстазу, поцеловал крест. При этом я поднял глаза к священнику и прошептал. «Не судите меня строго, святой отец! Многогрешен я, но милосердие Божье несчастливо, ибо даровало встретить вас здесь, когда я уже потерял всякую надежду. Не спрашивайте меня ни о чем сейчас». Когда вы разрешите, я исповедуюсь вам, как положено. Священник посмотрел на меня сверху вниз, некоторое время размышляя. Затем, таким же размашистым жестом, благословил меня. «Поднимись с колен, сын мой, добро пожаловать в нашу общину. Ты еще сможешь оценить в полной мере, какую милость оказал тебе наш Господь». Мы отведем тебя в поселок и поможем привести себя в надлежащий вид. Затем ты придешь ко мне, и мы обо всем переговорим. вославим Господа, братья!» Все склонили головы и пробормотали короткую молитву, слов которой я не разобрал. Я думал, что мы теперь же двинемся обратно, однако священник продолжал стоять на месте и лишь удивленно оглядывался по сторонам. «А где остальные?» Растерянно спросил священник, неожиданно переходя на обычный мерзкий разговор. «Остальные?» — также недоуменно переспросил я. «Я один? Они выкинули меня на причал и тут же уплыли обратно? Та еще компания, доложу я вам». Священник недоверчиво посмотрел по сторонам, как будто подозревал, что остальные могли где-то спрятаться. Он увидел только пустой пляж и стремительно уплывающий корабль. Тогда священник вернул взгляд обратно и пристально осмотрел меня с ног до головы, как бы пытаясь понять, что я за птица, если ради меня одного гоняли целый корабль. «Вы не из города. Откуда вы?» «Вы правы, святой отец. Отдаю должное вашей проницательности». Я, скажем так, из мест более отдаленных. Неужели с другой планеты? Боже мой, я не верю своим ушам. Не обманывайте меня, это большой грех. Я никогда не шучу со служителями культа, но ответьте и мне. Вы исповедуете истинную христианскую веру или, как принято на этой планете, после проповеди раздаете прихожанам ткану? Священник. Побледнел и собирался произнести в ответ что-то грубое, затем все же сдержался. «Вы здесь человек новый, поэтому я прощаю вас. Однако я вижу, что нам действительно необходимо о многом поговорить. Конечно, не здесь, братья отведут вас в поселок. А я удалюсь к себе, и я должен помолиться, чтобы Господь наставил меня в беседе с вами». Священник повернулся и быстро пошел вверх по тропе. Вскоре он скрылся за поворотом. Я обменялся взглядами с оставшимися мужчинами. После ухода священника они чувствовали себя неуверенно. Я понял, в чем дело. Мужчины с опаской косились на мои руки. Поднявшись с колен после разговора со священником, я небрежным жестом заложил руки за спину, и они никак не могли разглядеть мои ладони. А, судя по всему, это было главное, что волновало их в данную минуту. Повисла напряженная пауза. «Добрый день, господа!» – начал я непринужденным тоном. «Если вас не затруднит, то я бы хотел немного отдохнуть и отправиться на встречу с вашим святым отцом». Мужчины замялись. «Мы рады вас видеть. Конечно, мы выполним волю отца Евлампия». Но прежде всего мы хотели бы убедиться, что у вас чистые ладони. Это традиция, которая существует уже не одно поколение. Наркоманам вход на наш остров закрыт. Остров? Меня пробрала дрожь. Но это потом. Пока надо срочно поболтать с этим чертовым священником. Он, похоже, здесь главный. Количество вопросов к нему росло с каждой минутой. Пожалуйста, не надо меня бояться, я мирный человек. Поверьте, я не наркоман, но жертва чрезвычайных обстоятельств. Я еще сам не разобрался, что происходит, поэтому мне крайне необходимо еще раз встретиться с отцом Евлампием. Я прошу у вас помощи, вы не вправе отказать мне, братья. Похоже, я нашел верный тон. Услышав привычные словосочетания, мужчины приободрились. А Возможно, их убедил мой голос, наркомана, регулярно принимающего ткану. Кроме обожженных ладоней, выдает его неестественно высокий голос. Я же говорил нормальным низким мужским голосом. Это лучше всего подтверждало мои слова. Мужчины наконец решились. «Добро пожаловать в нашу общину, брат. Не волнуйтесь и ничему не удивляйтесь». Мы все прошли через это испытание, которое послал нам Господь. Верьте, и у вас все получится. «Аминь», — ответил я, чем окончательно завоевал их расположение. Мы поднялись по тропинке. То, что я вначале принял за холм, оказалось невысоким плоским плато. Берег за моей спиной круто обрывался к воде. Первым делом я остановился и попытался осмотреть океан. Насколько хватало зрения, другой суши поблизости не было.